Глава 9. Естественно, Ироха Исики делает шаг вперед. В понедельник после уроков мы собрались в комнате школьного совета. Нам предстояло провести совещание по поводу предстоящего совещания со школой Кайхин Сого. Чёрт, надо было провести еще совещание по подготовке к совещанию по поводу предстоящего совещания. Вчера я послал Юй Гахами сообщение с просьбой собрать здесь всех причастных. Все и собрались. Члены школьного совета пристроились с одного краю стола. Я глянул на них и встретился взглядом с Исики. Мне казалось, что она должна быть подавлена после позавчерашнего, но она ничем не отличалась от себя обычной. Хотя, быть может, просто делает хорошую мину при плохой игре. Исики беспокойно оглядела всех собравшихся. «Так, и зачем все сегодня собрались?» «Чтобы определиться, что и как мы будем делать, разумеется», – ответил я. Она с сомнением протянула «Ха?», словно и поняла, и не поняла одновременно. Екиносита нахмурилась. «Исики, собирать такие совещания – это твоя задача». «А да», – запинка ответила Исики, под острым взглядом Юкиноситы, рефлекторно выпрямил спину. «Да уж, такая Юкиносита и правда немного пугает. Впрочем, мы здесь не пугать Исики собрались». «Спокойнее, мы здесь не затем. Я попытался перевести разговор в рабочее русло. Ну и сам удостоился острого взгляда от Юкиноситы. «Думаю, тебе лучше не путать мягкосердечье с добротой». Я понимаю, что она хочет сказать. А еще что не стоит путать привязанность, нетерпимость и утешение. Быть может, строгость Юкиноситы вызвана так называемым порывом симпатии к Исике. Если будешь только ругаться, тебя начнут считать бессердечной. Может и так. Но если ты все будешь делать за Исики, ничего хорошего для нее не выйдет. Верно? Стоит мне что-то сказать, как Якиносита мгновенно парирует. Нехорошо. Так совещание в банальную перебранку превратится. Прям будто родители ругают. Проворчала Исики. Якиносита хотела было устроить очередной выговор. Но Юи Гахама её остановила. Погоди, Ирохе просто еще не привыкла. Так что, пожалуй. Отступила Якиносита. Впрочем, она все верно сказала. Мы вообще-то надеялись что Исики сама будет справляться с ролью президента. А я человек отнюдь не выдающийся, не на роль учителя непригодный, биение в груди, кстати, понимающий. Но именно я отныне должен поддерживать Исики в своем неповторимом стиле. Я прочистил горло и посмотрел прямо в лицо Исики. Исики, ты понимаешь, в чем заключаются наши проблемы? Хм, нам не хватает денег, людей и времени? Верно. «И как мы будем с ними разбираться?» «Но... прибегнем к аутсорсингу, да? Нам надо найти тех, кто сможет справиться. А расплатить им нечем, надо попытаться найти денег. Как-то так...» Суть дела она четко уловила. Видать, все таки прислушивается к разговорам на совещаниях, хоть по виду того и не скажешь. Честно говоря, даже удивительно, как выгодно она отличается от представителей оргкомитетов обоих наших фестивалей. Убедившись, что Исики все понимает, я продолжил. В свете того, как на просьбу об увеличении бюджета отреагировала госпожа Хирацука, выбить деньги из школы будет крайне непросто. А компании по сбору средств – это совершенно не для меня. Но чего же эгоистичная причина? Удивленно вздохнула Якиносита. Юкинон, сама посмотри. И Гахама и Рохасу. Они оба кивают. Если мы устроим сбор средств по самым грубым прикидкам, Потребуется тысяч по 5 йен с носа. Это нереально. Может, я и сумею выпросить у родителей такую сумму. Но тогда уж лучше пустить их на ликвидацию этого мероприятия. Не говоря уже о том, что потребности могут еще возрасти. Осознав всю серьезность проблемы с финансами, члены школьного совета переглянулись. Самой недовольной среди них выглядела Исики. О боже, эта девчонка в самом деле? Текущий план выглядит не слишком реалистичным. Даже если мы его утвердим, воплотить в жизнь его получится лишь частично. Учитывая, как мы разрекламировали праздник, выйдет весьма уныло. Получится полный провал. «А, может и так», – вздохнула Исики, словно наглядно представляя себе этот провал. Мероприятие попытаются приукрасить крутым названием. Музыка объединяет. Но если на каждого выступающего придется совсем немного времени, какое к черту тут объединение?» «Вот я и хочу первым делом уточнить, что думает по этому поводу школьный совет, устраивает это вас или нет. мне это собственно, по барабану. Я всего лишь помощник. Что мне скажут, то и буду делать». Исихи задумчиво скрустила руки. «Ну, это определенно нехорошо. То есть, если получится поршило, лучше бы вообще отказаться. Но отказаться вряд ли получится, понимаете ли. Думаю, тут есть то, на что мы не можем повлиять». Услышав эти неопределенные напрочь лишенные мотивации слова, Юкиносита потерла виски, словно у нее разболелась голова. «Исики!» «Спокойнее, спокойнее!» Придерживала ее Юи Исики вздрогнула. «Я все сделаю. Как следует сделаю». «Хм... Кажется, мы ее запугали. Ну и фиг с ним». «Так, мнение Исики понятно. А что думают остальные члены Совета?» «А... Ну это... Что скажете?» Исики робко глянула на остальных. Вице-президент переглянулся с соседями и заговорил. «Ну, мы в деле». «Да-да, мы в деле, и не прочь помочь». Остальные члены совета закивали. Исики растянула губы в не очень понятной улыбке, в которой чувствовалось то ли смущение, то ли сомнение. Вот как-то так. Понятно, отношения между ними все еще не навадились. С ее умением наводить мосты, точнее нахальством, Исики легко могла бы все наладить. Вот только пост президента в купе с отсутствием уверенности в себе заставлял ее сомневаться и отступать. Сейчас я с этим ничего поделать не могу. Но если успешный опыт добавит ей уверенности, все может измениться. Хорошо, теперь нам надо разобраться с тем, что нам мешает. А теперь вопрос, что же это? Ага. Все восхищение Исейки мгновенно улетучилось. И она посмотрела на меня как на идиота. Блин, а я-то хотел всех их подбодрить, изобразив Викторину. Да ответь же, черт бы тебя побрал. Но инициативу перехватила Юкиносита, не дав Исике шанса. Структура совещаний. У нас получается парламентская система. Она даже слегка приподняла руку, глядя на меня с некоторым возбуждением. Это что, моя попытка изобразить Викторину пробудила в ней нежелание проиграть? Верно. Юки Насита ржала кулак под столом. А я-то хотел, чтобы ответила Исике. Ладно уж, дам 80 тысяч очков за правильный ответ. Савы Хатиман. Да, все так, как сказал Юкина Сито. На совещаниях мы выслушаем мнение каждого и детально разбираем его, потому они и бесконечно. Не человека, который принимал бы окончательное решение. Юигахама Гахама задачи головой. А разве этим не занимается их президент? Сейчас Таманава лишь ведёт совещание и собирает все мнения. Решений он не принимает. Если смотреть со стороны, совещания идут весьма активно. Каждый может высказать свое мнение, и оно не будет отвергнуто, и потому решаются лишь самые мелкие детали, а общего мнения структуры как не было, так и нет.